Часть четвертая. Полководец. Задумайся, кого ты искал, и ты поймешь, что цель не нужна. Над городом отравленных скал, который год кричит, тишина. А лестница висит в пустоте и сводит пальцы, видевших дно. По городу распавшихся тел неслышно пробирается ночь. Здесь все слепцы, но жгут фонари. Здесь каждый пятый болен чумой. Здесь женщины не спят до зари, Но кто из них вернется домой? Здесь филины сидят на столах, Глаза у них горят в темноте, И что-то копошится в углах, И сыплется труха на постель. И ничего сокрытого нет, Но между лиц проходит стена, И если в ком-то теплится свет, Другим его душа не нужна. Здесь в черных коридорах огни Заблудших увлекают назад Но лестница восходит в зенит И светится небесный квадрат Сурнаш-Гин Сны дивного города Глава первая В начале месяца долгих ночей федцы взяли Ладдив, столицу земли Бассар. Теперь отряды их копились у юго-восточной границы земли Реми, а это уже совсем плохо. Чем дальше от гор Яго уходила война, тем труднее было подавлять магию. Хорошо еще то, что флот Карнагрии пока доминировал на море, иначе вместо 68 тысяч армия фетцев насчитывала бы 100 с лишним но и 68 хватало Йорган-Кешу с лихвой. Тем более, что противник рассредоточился по обширной территории, и император, не имевший представления о том, как организовывать разведку, не прибегая к волшебству, узнавал о местонахождении врагов в основном по столбам дыма над горящими селениями. Черные копейщики и ополченцы, присланные владыками, метались от одного пожара к другому и каждый раз безнадежно опаздывали. Или сталкивались с многократно превосходящим противником. Три тысячи алых, посланных Йорген Кешем в дальний рейд, беспрепятственно дошли до берега Агры и также беспрепятственно вернулись обратно. Они видели вдалеке небольшие отряды фетсов, Но не станет же гвардия гоняться за какой-то полусотней. Беженцы с юга толпами двигались по царской дороге и оседали под стенами Великандара. Беженцев надо было кормить, а продовольствие в столицу Карнагрии поступало все хуже. Владыки всячески уклонялись от дополнительного налога. Хорошо хоть что после урока, преподанного владыке земли Нузе, ни один не осмеливался открыто взбунтоваться. Но войну Йорган Кеш проигрывал, и ни он сам, ни его советники не представляли, как повернуть в другую сторону колесо судьбы. Фаргал вернулся в Великандар в чине сотника, но полной сотни не получил. «Нет у меня бойцов», — заявил ему злой как демон Тысяцкий Шорк, только что расставшийся с царским казначеем, который ничем его не порадовал. С деньгами в Карнагре тоже стало туго. Наемники второй месяц не получали жалования. Правда, людям Шорга бедствовать не придется. Кошат ободрали подчистую, а Фаргал тот вообще не знал, куда девать золото. Пятьсот золотых и двухсотая доля добычи. Да еще особая награда императора, полная сбруя и боевой доспех на человека и коня. Йорган Кеш не забыл гладиатора, которого освободил, и не раз и не два напоминал Саканину, каким он, Йорган Кеш, оказался дальновидным. Старший советник слушал с бесстрастным лицом. Война затягивается и явно не в пользу Корнагрии. Казна скудеет на глазах, алые вслух порицают императора за безделье, а половина наемников уже прикидывает, как бы сделать ноги. «Нет у меня людей», — сказал Шорг. «пять десятков и толковый подсоцкий» это все бери и будь доволен форгал взял что ему оставалось подсоцкий Эгерин с севера тимиур и впрямь оказался толковым форгал сразу нашел с ним общий язык на пару с ним форгал взялся муштровать свою полусотню так что иным и не снилось каждый день состязания стрельба скачки и призы из собственных средств сотника Кабы не призы, даже изрядный авторитет фаргала не заставил бы этих парней как следует шевелиться. Подогреваемые золотом из кошелька сотника пять десятков фаргала были едва ли не самыми бодрыми в казармах наемников. Но ученье учением они худо бы и по-настоящему подраться. Прошло 4 месяца после возвращения тысячи из кошада, а Фаргал Федсов и в глаза не видел. Ну а поскольку под камень и вода не течет, Егерини отправился к шоргу и получил то, что хотел свободу действовать. Скачут, командир, сказал Тимиур, указывая на столб пыли впереди. Сойдем с дороги. Фаргал привстал на стременах, прикрылся ладонью от солнца. Это наше. Белый конь его пошел крупной рысью, опережая остальных. Двое дозорных, поравнявшись с Сагирине, резко осадили лошадей. «Есть!» – радостно сообщил один из них. «Около сотни копий, колесница и восемь повозок. Сейчас в милях в шести-семи». Фаргал поднял руку, останавливая полусотню. Знаком подозвал десятников. «Есть фетсы?» – сказал он. «Сколько?» – спросил Тимиур. «Вдвое против нас. Возьмем?» «Многовато, больно», – засомневался один из десятников. «А босс с ними есть?» – спросил другой. «Восемь повозок», – ответил дозорный. «Ха!» – «Десятник» сразу воспрял духом. «На раз возьмем! Это всего лишь Фетция!» – и сплюнул. «Еще колесница», – сообщил разведчик. «Что скажешь, Тимиур?» – спросил Фаргал. Види, – коротко ответил Посоцкий. «Ха!» – еще раз воскликнул бойкий десятник. «А колесницу потом продать им!» «Знавал я одного парня», – задумчиво проговорил Тимиур. «Как-то решил он торговать с тигринами шкурами». И замолчал. «Ну и?» – не выдержал, предложивший продать колесницу. «Тигр хорошо позавтракал». Все рассмеялись. Фаргал оглядел ближние холмы, пологие, поросшие пышной травой. Обычный ландшафт для юго-востока Карнагрии. На одном какие-то развалины. «Жаль». Холм идеален для засады, Но руины всегда привлекают лишнее внимание. Значит, придется выбрать соседней. А вторую засаду разместить за треть мили впереди. «Тимиур», — распорядился Егерине, — «бери 20 человек и спрячьтесь вон за той вершинкой. А я с остальными отъеду вон туда». «Идея такова, парни. Пропускаем фецов вперед, и когда колонна войдет в ту ложбину, я ударяю им в хвост». «Сходу там не развернутся, а когда они развернутся, ты врежешь им с тыла. Бойцов предупредить, у кого в колчине после боя останется больше десяти стрел, за каждую вычту из жалования. Вопросы?» Вопросов не было. «Вы двое». Фаргал ткнул пальцем в двоих десятников с подсоцким. «Остальные со мной. Марш!» в пыли желтым облаком поднимался над дорогой. Чуть дальше еще один шлейф, черный, пачкал светло-голубое, мутное от жары небо. За спиной Фаргала кто-то приложился к фляжке, и Егериньи непроизвольно облизнул губы. Стебли травы щекотали кожу на горле. Фаргал потер ее ладонью, затем положил руку на ровно подстриженную белую челку коня. Жеребец следил за хозяином умным выпуклым глазом. Конь лежал на боку, и начинающие желтеть метелки травы поднимались на высоту локтя над гладким шелковистым боком. Жеребец лежал неподвижно, только время от времени дергал атласной шкурой, спугивая жирных наглых слепней. Отряд приближался. Фаргал уже мог различить всадников, ехавших в колонну по трое. Игири не волновался. Он впервые видел фетских солдат. Слово «фетис» же для него означало «нифру». Поэтому он подозревал, что сложившееся в Карнагрии мнение о фецах, как людях никудышных, а солдатах вообще никаких, пустая похвальба. Страна, рождавшая таких женщин, как Нифру, – великая страна. А ее никудышные солдаты играючи отхватили здоровенный кусок Карнагрии. Но как бы Фаргал не относился к Нифру, это не мешало ему прикидывать, как получше и с меньшими потерями отправить в страну мертвых сотню ее соотечественников. Колонна поравнялась с холмом, на котором засели наемники. Игиринин насчитал 32 шеренги, 96 человек, не считая командира и расчетов колесницы. Сверху фетсы, одетые в тусклые серо-зеленые куртки, казались огромной гусеницей, посверкивающей колючками копий. Наемники не издавали ни звука. Их кони тоже. Фаргал радовался, что как следует вымуштровал парней, исходя из своего разбойничьего опыта. Сейчас только внезапность могла подарить им победу. «Передай стрелять после моего сигнала» прошептала Гериня ближайшему десятнику. Хвост фетской колонны миновал холм. Две последние шеренги отстали шагов на двадцать. Готовься, тихо проговорил Фаргал. Он выждал, пока последние фетсы скрылись за пыльным облаком и негромко свистнул. Белый жеребец, обрадованно заржав, встал на ноги. Фаргал прыгнул в седло и сразу пустил коня вскачь. Он не оглядывался, но слышал, как его воины прыгают в седла. Воздух пел в ушах, а земля пела под ударами копыт. Наемники мчались молча. Командир отучил их раньше времени разевать глотки. Пыль скрывала их от врага, и фецы не сразу заметили всадников. Задние, отставшие, завопили и пришпорили коней, сбив строй тех, кто ехал впереди». Дорога, зажатая между двумя холмами, не позволила федцам быстро развернуться. Кто-то поскакал в голову колонны, кто-то схватился за лук. Около дюжины стрел полетело в атакующих, но без толку. Во-первых, далеко, во-вторых, стреляя снизу, не слишком опытный лучник всегда забирает выше цели. Сбившиеся в кучу всадники, захлебывающийся хриплый рожок командира, бородатые широкие лица под круглыми, похожими на луковицы, шлемами — Стрела свистнула над плечом Фаргала, Эгеринь рванул левой рукой по воде, разворачивая коня. Теперь он скакал наискосок к дороге. Длинные стебли травы хлестали по ногам жеребца. Горячий ветер сдул пот с лица Эгерини, но подкольчужная куртка насквозь промокла от пота, и старые шрамы на спине ужасно чесались». Путь от вершины холма до дороги казался невероятно долгим. Таким долгим, что Фаргал едва не упустил миг действия. Но не упустил. Сто шагов. Испустил он пронзительный визг и выдернул из изналочек заранее снаряженный лук. Швырнув поводья, он не целясь выпустил три стрелы, и сквозь вопли, грохот копыт и лязг сотрясающегося железа, чуткое ухо Эгерини различило звонкие щелчки тетив. Стая смертей пронеслась у него над головой и пала на колонну. Пронзительно заржали раненые лошади, закричали люди, и тут, грохнув как молот в днище пустой бочки, ударил стреломет ветской колесницы». Фаргал тесно прижался к холке коня. Тяжелые стрелы прошли над ним с басовитым гудением, и крики за спиной дали понять Эгерине. Враги тоже начали собирать кровавый урожай. Но вопли раненых тотчас заглушил яростный клич живых. «Фаргал! Фаргал!» Звук собственного имени, выдохнутого из десяток глоток, подстегнул Эгерине. Он ударил коня каблуками с такой силой, что белый жеребец всхрапнул и ринулся вниз, словно падающий сокол. Он был всего в шести прыжках от ощетинившихся копьями фетсов, когда стреломет ударил вновь, и еще шестнадцать тяжелых стрел унеслись в сторону нападающих. И взяли больше жизней, чем вся беспорядочная стрельба фетских лучников». Взгляд Фаргала, устремленный поверх тусклых шлемов, впился в огороженный высокими бортами помост на колесах и в страшную боевую машину на нем. Кто-то из коресничих уже успел перерезать постромки, чтобы испуганные лошади не дергали и не мешали стрелять. «Я должен был попасть туда», — подумал Фаргал. И прежде чем разум его сказал телу, что пробиться сквозь тесно сомкнувшихся вражеских всадников невозможно, ноги сами собой оттолкнулись от стремян, руки уперлись в луку седла, и, встав во весь рост на спине скачущего коня, Фаргал выхватил меч и прыгнул через головы копейщиков. Едва не задев бортовые щиты, Эгеринь приземлился на прогнувшееся под его тяжестью дно колесницы. Инерция бросила его вперед на окованный железом борт, но благосклонная судьба поставила между бортом и фаргалом одного из солдат расчета, чьи хрустнувшие ребра смягчили удар. Меч Герини прорубил панцирь еще одного феца, а острый носок верхового сапога разбил колено третьего. Возница попытался удрать, фаргал схватил его за руку, швырнул на пол и приколол мечом. Пока Эгири не расправлялся с расчетом колесницы, его бойцы наконец-то добрались до врага. Врезавшись в хвост колонны, наемники заработали железом. В гуще рукопашной они намного превосходили фетцев. Правда, фетцы превосходили их числом. Фаргал воткнул меч в деревянный настил, левой рукой вздернул на ноги оглушенного фетца, а правой рывком развернул стреломет. «Стреляй!» – заревел он, и обезумевший от ужаса фец дернул нужный рычаг. Освобожденная ударная доска хлестнула по хвостовикам 16 стрел, двумя рядами вложенных в направляющие отверстия, и все 16 ударили в теснящихся перед колесницей фецов. Фаргал радостно вскрикнул, увидев, какой эффект произвел один-единственный выстрел. Тяжелые стрелы пронзили панцири как бумагу, никакой щит не мог уберечь своего хозяина. Иная стрела укладывала сразу двоих, только кораболиста была сильнее, но кораболиста выпускала одну стрелу, а стреломет бросал сразу шестнадцать. «Заряжай!» — бешено закричал Фаргал, и Фед скинулся к ящику со стрелами было в голосе и облике разгневанного Фаргала нечто, заставлявшее повиноваться ему даже против собственной воли. С этой силой столкнулся бедняга Передон, бросивший оружие на песок арены. Эта же сила сейчас лишила остатков собственной воли перепуганного Фетца. Занятая Фаргалом колесница перегородила дорогу и отрезала авангард Фетцев от атакованных наемниками. Залп стреломета уничтожил тех, кто оказался ближе всего к колеснице, но еще почти полсотни фетсов жаждали крови Фаргала. Над бортом колесницы замелькали головы всадников. не отсек наконечник устремившегося к нему копья, уклонился от брошенного аркана, какой-то фец подобрался сбоку, выхватился за борт, собираясь спрыгнуть с седла на помост. Форгал отрубил ему пальцы, и фец рухнул под ноги лошадей. Вскрикнул он только раз, подкованная копыта проломила ему висок. Тем временем плененный фаргалом Фец, он совсем перестал соображать, но привычную работу выполнял быстро и точно, заполнил гнезда стреломета. Игеринь развернул боевую машину, прикрывшись ею от случайных стрел, и направил на противника. Атаковавшие колесницу Фецы прянули в стороны». Они-то хорошо знали, на что способен стреломет. Фаргал рванул рычаг, и еще 16 стрел ударили во врага. Пленный Фец тут же принялся перезаряжать стреломет, а Фаргал к радости своей обнаружил, 20 его бойцов с Тимиуром во главе уже вовсю крошат противника. Все кончилось внезапно. Только что вовсю звенела сталь, кричали люди, и вдруг почти Тишина. Сопротивлявшихся федсов не осталось. Прогнав коня прямо по трупам, Тимиур подскакал к колеснице и, перемахнув через борт, встал рядом со своим командиром. Панцирь Подсоцкого был забрызган кровью, а лицо измазано, смешавшейся с потом дорожной пылью. «Мы сделали их», — спокойно сказал он. Пленный фец, забившись в угол колесницы, глядел на двух воинов круглыми от ужаса глазами. «А ты как думал?» Фаргал усмехнулся. Это ты навострил парней кричать мое имя. Ну, Подсоски ухмыльнулся и стал похож на дрочливого кота. Тебе понравилось? Потерявшие всадников кони бродили по склонам холмов. Никому из фецов не удалось уйти. Наемники добивали раненых и срезали кошельки убитых. Ни Фаргал, ни Тимиур не знали, что это первое, хоть маленькое. Но настоящая победа карногрейцев в этой войне.